Глава 15 Год 1917. Январь. 12, Александровский дворец. Царское село. Я пью, чтобы окружающие меня люди становились интереснее. Джордж Жан Натан. Здравствуйте, всемилостивший государь. Поприветствовал государь министр. Вот это вот всемилостивейший превратилось в кашу во рту, и Протопопов проглотил половину слова. Чокнуться можно такими высокопарными фразами разговаривать. А еще Александр Дмитриевич вроде и не громко сказал, а прозвучало на всю приемную, как будто отразилось от стен и усилилось. Надо отметить, что акустика в этом месте была хорошая, продумано все до мелочей. Оно и понятно, строили дворец лучшие люди своего времени. Николай молча подошел к столу, совсем как-то попростецки одернул штаны и присел. Нашел яшмовую пепельницу, составленную из трех винтовок. Деловито подвинул к себе поближе. Протопопов сбросил с себя остатки оцепенения и, не спрашивая на то высочайшего разрешения, подошел к столу, отодвинул стул, присел. Прямо напротив государя, чтобы иметь возможность говорить напрямую. Пока шел, снова нарвался на взгляд этих жутких грустных глаз. Однако на этот раз государь отвел глаза первым, но не потому, что не выдержал взгляда, а как будто бы теряя интерес к гляделкам. Вроде как проверка для Протопопова была пройдена. Поговаривали, что государь терпеть не мог тех людей, кто не смотрит прямо в глаза, полагая, очевидно, им есть что скрывать. Так Николай был совершенно невысокого мнения о Гучкове, который в глаза никогда не смотрел. Вот только удовлетворился царь результатами своей проверки или нет, бог знает. Но гораздо более Николай теперь был заинтересован в том, чтобы приступить к курению папиросы. Одет самодержец был просто. И не зная, что перед тобой, император, можно было предположить, что перед тобой средней обеспеченности буржуй, к тому же не гонящийся за внешним шиком. Рубашка белая, обычная, ворот стойкой. Верхние пуговицы расстегнуты, видно, что бывало в стирке. Штаны тоже обыкновенные, каждый второй в Петрограде в подобных ходит. Обут в армейские сапоги образца 1908 года, хорошо так, заношенные. Николай бережно достал папиросу из позолоченного портсигара, Причем достал сразу две, как будто собрался их курить одновременно. Протопопов почувствовал яркий душистый запах табака. «Не угодно ли закурить?» — поинтересовался государь, разминая и наминая табак в папиросе двумя пальцами. «Не курю и вам не советую», — покачал головой министр. Следом появился мунштук, в который государь вставил свою папиросу, подкурил. Причем зажигалка у него была весьма необычная. Александр Дмитриевич не сразу понял, что сделана она из корпуса часов. окупная так сказать, ребята с фронта подарили». Охотно поделился Николай, заметив любопытный взгляд Протопопова на зажигалке. «Сами сделали. Хотите, попрошу, и сделают такое вам». «Почту за честь!» — кивнул Протопопов. Николай жадно затянулся и выпустил густое облако дыма, явно получая от курения удовольствие. Портигар спрятался в кармане штанов. «Давно бросили?» Давненько. Александр Дмитриевич вдруг понял, что не знает, курил ли прежний министр или нет. То, что прошлый Протопопов баловался табачком, сомнений нет. В кабинете в ящике стола лежала пепельница. Но насколько дружен был министр с привычкой? Сам-то наш герой не курил отродясь, если не считать давние детские и невзаправдошние забавы времен первых детдомовских лет. Но и тогда он курил не в затяг. Ясно. Я, знаете ли, тоже с утра бросал. Николай сделал несколько жадных затяжек и, выкурив папиросу до половины, потушил в пепельнице. Вставил вторую папиросу в мундштук и начал курить уже более размеренно, короткими тягами. А как отобедал, так снова дымлю. И могу сказать, что я очень рад, что новый запас табака был мне привезен в Крым от султана незадолго до начала войны. И таким образом я оказался в этом отношении в довольно благоприятных условиях. Николай как-то нерешливо улыбнулся. Портопопов промолчал. Ну, хихоньки-хахоньки, а по мнению министра, курить августейшая особа не должна. Александр Дмитриевич достал из-за пазухи свой довольно-таки внушительный доклад на паре десятков страниц, положил его на стол перед государем. Тот взглянул на доклад довольно безразличным взглядом, даже вяло, делая очередную затяжку. «Требуется вам безотлагательно доложить?» «Успеется доложить», — мягко перебил царь, но так, что не захотелось спорить. Одновременно Николай кивнул настоящий на столе графин с напитком желтовато-соломенного цвета, возле которого стояли рюмки. «Наливайте. Бросили ли вы пить, я спрашивать не буду. Мы с вами выпьем сегодня. Дюже хочется горло ополоснуть в вашей компании». Протопопов не стал возражать и взял графин, прихватил рюмки, разлил граммов по пятьдесят на глаз. Одну рюмку поставил перед собой, вторую перед Николаем. Государь кивнул благодарственно, рюмку поднял, оттопыривая мизинец. Протопопов следом поднял свою и по привычке понюхал, а заодно попытался понять, что будут пить, что у царя в приемной наливают. Оказалось, что-то ядреное, крепкое, запаха почти нет. Но вот так сходу не разберешь, чем его царь собрался угощать. «Аквавит. Национальный датский крепкий напиток», сказал государь, видя, что Александр Дмитриевич тщетно селится распознать напиток. «Чистый аквавит не имеет запаха». «Понятно». Пристрастие к забугорному самогону передалось от матушки-государя, которая была тесно связана с Данией. Конечно, Протопопов предпочел бы любому тамошнему самогону нашу русскую водку. Она более понятна, что ли, и предсказуема. Но раз у государя такие пристрастия, пожалуйста, угостимся. «За Россию!» — предложил Александр Дмитриевич, желая скорее перейти к делу. Выпили. Закусывать было нечем. Аквавит имел вкус и аромат тминного семени, И вообще-то чем-то напоминал обыкновенный картофельный самогон. Шел мягонько, правда, по разумению министра, тминный привкус смазывал общее впечатление. После оставалось послевкусие. Протопопов поставил пустую рюмку на стол и отодвинул, полагая, что дегустация закончена. Но Николай Кивком показал, чтобы Александр Дмитриевич наливал еще. Сам затягиваясь и выпуская дым, царь продолжал сверлить Протопопова глазами, сканируя как будто... Снова, что ли, заинтересовался. Протопопов еще раз налил по 50 каждому. Выпили по второму кругу, на этот раз без тоста, молча. Протопопов почувствовал, как ему становится хорошо и уходит напряжение. Этот аквавит был не просто похож на самогонку. Он ей, по сути, являлся. Крепкий такой, зараза, забористый. И по мозгам бьет сильнее любой водяры, что будь здоров. Уже вон, в голове, птички запели». Александр Дмитриевич заерзал по стулу, чувствуя, как по телу растекается тепло. Судя по всему, хорошо стало и Николаю. Он расстегнул пуговицы на рукавах и закатил их по локоть. Оперся о стол. Можно было предположить, что государь не хочет вытирать рукавами столешницу, но на той не было и пылинки. Частота идеальная. Скорее, государь хотел показать собеседнику свою татуировку дракона, сделанную на правой руке на предплечье. Японский дракон. «Дракон вышел на славу, и рука совсем не болела», сказал Николай, улыбнувшись кончиками губ, и как будто бы его рука сама по себе потянулась к шраму на голове. «Почему дракон? Я родился в год дракона». Было видно, что хоть царь и гордится своей татуировкой, говорить на эту тему он не расположен. Возможно, чтобы закруглить разговор, Николай плавным кивком попросил повторить. Протопопов сглотнул. Третья рюмка подряд за последние минуты. Лихо государь алкоголем загружается. Однако сказано «повторить» значит «повторим, не отказываемся». Разлил еще по одной. Прежде чем выпить, Александр Дмитриевич подвинул к Николаю доклад, намекая на то, что не прочь начать свое донесение, как бы между прочим. Не то чтобы ему неприятно пить с государем и общаться на отвлеченные темы, но выпить и поговорить по душам они смогут тогда, когда на это будут располагать обстоятельства. А сейчас как-то не до разговоров. От того и самогонка забугорная не в радость, и впечатления в целом не те. Но царь снова не шелохнулся и не посмотрел на доклад. Однако тему начал, другую. Был у меня сегодня князь Голицын за пару часов до вас. До него на днях еще люди были, из кабинета министров, и не только, разные. Всю неделю принимал. И вот, казалось бы, мы разговаривали с министрами на разные совершенно темы, а в конечном итоге сводилось все к одной. Как думаете, о чем шел толк? Любопытно ваше мнение. О чем же? Протопопов не стал гадать, не принимая эту игру. Все как один, они твердят, что мой министр внутренних дел Протопопов будто бы сошел с ума. Представляете? И что же вы им отвечаете? Говорю, что, стало быть, Александр Дмитриевич сошел с ума после того, как я его министром поставил. Раньше ведь нормальный был, пожал плечами государь. А они нет. Теперь Протопопов сошел с ума по-настоящему и в заправду. Николай откинулся на спинку стула, положил ногу на ногу и спросил. «Не знаете, почему остальные министры выражают вам недоверие, и отчего у меня по несколько раз на дню просят отправить вас в отставку незамедлительно?» Теперь уже Протопопов первым махнул стопку с самогонкой. «Знаю». Николай кивнул, выпил и перевернул рюмку вверх дном, показывая, что на сегодня достаточно. Протопопов почувствовал некоторое облегчение, потому как его нынешнему телу явно хватит алкоголя. В таком случае полюбопытствую? В чем дело? спросил Николай. Полагаю, есть возмущение в том, что я обосновал созыв Думы раньше срока. Где это произошло, ваше это обоснование? На выступление в Совете министров после официальной части, когда мы высказывали друг другу частные инициативы. Не для протокола? Нет. И когда вы считаете нужным начать сессию после перерыва? Сегодня же Дума должна была быть собрана. Протопопов подался чуть вперед и повторил. «Сегодня же!» Взгляд Николая после этих слов сделался еще более грустным и одновременно более жутким. Теперь Протопопов понял, почему так сложно выдержать этот взгляд. В нем будто бы собралась и зрела вся боль русского народа, готовая в любой момент выплеснуться наружу. Александр Дмитриевич, заходя в кабинет, предполагал, что государю доподлинно известны даты и формулировки, которые министр внутренних дел выдвигал на Совете, в том числе на незапротоколированной части с частными инициативами. А своими расспросами Николай лишь преследовал цель услышать обо всем собственными ушами от первоисточника. Хотел, так сказать, сопоставить. Поэтому Протопопов был уверен, что государь прекрасно осведомлен о его намерении открыть грядущую думскую сессию уже сегодня, до того, как инициатива была озвучена государю. Но по той или иной причине Николай откладывал встречу и не выдавал никаких решений касаемо думской сессии. Мысль Александра Дмитриевича вдруг оборвала страшная догадка. Что если всемилостивейший государь до сегодняшнего дня ничего не знал и находился в неведении? ни сном ни духом не знал предположим до самой встречи с премьером голицыным ведь то заседание совета министров вернее та его часть что проходила неформально никак не протоколировалось и значит не входило в систему обязательного документооборота и государю о том не докладывали в тот же день будь все на самом деле так то голицын мог донести государю о предложении переноса сессии только сейчас несколько дней спустя в день когда протопопов собирался созывать думу и донести, как бы, между прочим, с другим ворохом донесений, возможно, даже высказавшись насчет переноса на ранний срок в негативном ключе и обосновав неспешность своего доноса полной абсурдностью самого предложения Протопопова. То же, что предложение абсурдно и не стоит выеденного яйца, на эту тему царю хорошенечко так канифолили мозги, готовя почву с ежедневными доносами на тему, что министр снова сошел с ума и требуется его немедленное увольнение. Отсюда и взмыленный вид Голицына, когда он покидал государя после аудиенции и его видел Федя. Неизвестно, как прошел разговор и как царь отреагировал на полученную с запозданием информацию. Может, премьер просто перенервничал, а может... И неизвестно еще вот что по какой причине Голицын затянул с доносом по результатам неофициальной части совещания Совета Министров. Действительно считал идею проведения думской сессии 12 января абсурдной и оттого не думал о ней всерьез? Или он затягивал с донесением сознательно и боялся организации реального переноса? Знать это было важно, поскольку в первом случае это было политической глупостью, а вот во втором – настоящей государственной изменой. И что? «Кто-то против выступает, если недели раньше или недели позже собрать?» — спросил царь, как будто удивившись и одновременно возвращая внимание Протопопова к разговору. «Какая в этом вообще необходимость с другой стороны? Разве она есть? Просветите!» На медне господином Курловым от жандармерии было доложено, что ряд думских господ отправились в царское село на грузовозе военного образца, вооруженный пулеметом. Их целью было покуситься на жизнь лиц царской семьи. Узнав о готовящемся покушении, я взял на себя смелость отдать приказ уничтожить террористов на месте и безотлагательно, что и было произведено тотчас. Далее мной было инициировано тщательное расследование, результаты которого, помимо прочего, представлены в отчете вашему величеству. Мы проработали и раскрыли деятельность группировки. Николай слушал, но не показывал эмоций. Совершенно никаких. Пока Протопопов говорил, он достал еще одну папироску, уже третью по счету, и закурил. «Саша», — едва ли не шепотом сказал он, — «скажите мне, какое ваши теперешние слова имеют отношение к переносу думской сессии?» Протопопов хотел подробно рассказать государю о том, что группа на крючке, террористы выявлены, но аресты приведут к волнениям, поскольку среди подозреваемых лица общественно значимые, но осекся. Вопрос государя был более чем понятен. Слушать о другом Николай не хотел, и своими словами показал это наглядно. Его даже не заинтересовала информация о планировавшемся покушении на Александру Федоровну. «Самое прямое. У нас есть именно тех, кто парализует работу Думы. Я предлагаю бить врага с думской трибуны и сделать Думу бесполезной и даже послушной. И все это возможно при переносе...» Николай стряхнул пепел со своей папиросы. Вздохнул. «Зачем же делать бесполезной Думу?» Я вводил ее для того, чтобы она могла быть полезной моему народу. Зачем людям бесполезная дума, господин министр? Как казалось, с искренним любопытством спрашивал государь. Протопопов аж почувствовал растекшийся ниже солнечного сплетения холодок. Затем, что проведение думской сессии в названный срок нивелирует возмущение народа и парализует деятельность радикалов, этого времени будет достаточно для проведения союзнической конференции, к примеру, Николай курил. Если дума по итогу оказалась несостоятельна по той или иной причине, если ее паразитировал нежелательный элемент, то смею вам напомнить, что именно такую думу выбрал народ, такую думу хотели. Как может происходить обучение, если не на практике?» Повисла пауза, Протопопов думал. «Если бы голоса выборщиков распределялись так, как того они заслуживают, полагаю, что мы видели бы совершенно другую думу медленно проговорил Александр Дмитриевич. «И вы правы. Такую думу, как сейчас, заслуживают те, кто ее выбрали. Вот только остальные тут ни при чем». На этот раз пауза повисла со стороны государя. «Занятно, что другие господа министры говорят в голос обратное и утверждают, что вы сошли с ума. Не находите?» «Наконец, — спросил государь. Не считайте это любопытным и даже занимательным. Белую ворону и свои заклюют. Слышали?» «Я могу говорить за себя, а я говорю интересами государя и Отечества. Но если всемилостивящий государь прикажет, я могу тотчас пересказать все доводы и обосновать их тщетность фактами», ответил Протопопов, ответил с твердостью. Николай медленно покачал головой. «Не стоит. У меня право уже болит голова это слушать от Голицына и остальных. Что до патриотов, на которых вы полагаетесь...» Николай как бы растерянно прохлопал себя по карманам штанов, как будто ища что-то, потом нагнулся и достал из ящика стола листы бумаги, исписанные и подчерканные в некоторых местах. «Вот что мне предлагают патриоты. Ознакомьтесь». Он положил листы перед министром. «Был у меня на медне Маклаков и принес, так сказать, предложение по улучшениям и план реакции. Вы ознакомьтесь, ознакомьтесь. Прелюбопытнейший документ». На столе лежал манифест на распуск Государственной Думы, вернее, его черновой проект. Протопопов полистал его, увидел внизу подпись Маклакова. Подписи самого государя в нем не было. Но оно и понятно. Документ редактировался и не имел до сих пор окончательной формы. В оригинальной истории Маклаков представил проект распуска Думы только в феврале, а теперь некоторые события тех дней 1917 года как будто начали ускоряться либо перемешиваться друг с другом. Смущало в этом проекте то, что Маклаков, опять же, в оригинальной истории, всерьез рассматривался государем как диктатор с неограниченными полномочиями, который сможет стабилизировать непростую ситуацию. Почему тогда не срослось, Александр Дмитриевич уже не припомнил бы, к своему сожалению. Но что, если у Николая Алексеевича получится убедить государя сейчас в этой новой истории и с новыми обстоятельствами? Эта мысль пришлась Протопопову не по душе. Теперь-то министр имел отчетливое понимание, что Маклаков – масон и участник ложи, а значит, все его действия обусловлены отнюдь не любовью к самодержцу и отечеству. Он натуральный антимонархист в режиме ожидания. Маклаков жаждал распуска по той причине, что этот жест возмутит общественность и приведет к массовым волнениям. Николай смекнул, что Протопопов ничего не знает о поданных Маклаковым документах. «Я полагал, что Министерство внутренних дел тесно сотрудничает с правами, и вы действуете согласованно, по крайней мере, с некоторой оглядкой друг на друга». Он прищурил глаз и вставил в мундштук следующую папиросу, но подкуривать пока не стал. «Что-то изменилось, быть может? А, Саша?» Протопопов задумался. Потом плеснул в свою рюмку датской самогонки, взглянул на царя и, перевернув государеву рюмку, не спрашивая, плеснул в нее. Государь не возражал. Изменилась. Позиция большинства этих господ, как и их голос, зависит от размера сделанного финансового предложения, и если предложение будет таким, от которого нельзя отказаться, смею предположить, что они не только за распуск Думы проголосуют, но и Родину продадут. От чего вы так думаете теперь? Протопопов взял свой доклад, который государь так и не посмотрел, достал оттуда лист, тот самый, который передал ему римский Корсиков, помимо прочего, прикрепленный к делу, положил перед государем. Вот вам достоверные результаты опроса членов Союза Русского народа, представленные мне господином Римским Корсаковым лично. И на какой предмет шел опрос? Государь на этот раз взял лист и внимательно изучал его содержание. Господам членам Союза было предложено с прежним усилием вернуться в политическую борьбу и отстаивать Родину всеми доступными способами, по сути, возродить СРН. Вижу, что инициатива не была поддержана, заметил государь потому что существовала оговорка. Финансирование возрождения СРН не предвидится, и все это частная инициатива. Николай продолжал смотреть на лист, спокойно, ровно и глубоко дыша. Ни по его движениям, ни по взгляду, ни почему бы то ни было еще, невозможно было определить, какие чувства он в этот момент испытывает. «Накануне я прекратил всяческое спонсирование правых», подлил протопопов масло в огонь. «Вы видите результаты». «Министерство внутренних дел больше не нуждается в поддержке проводимого курса в Думе?» Николай продолжал ознакомливаться со списком римского Корсакова, где в числе отказников встречались депутаты, причем достаточно не в маленьком количестве. «Зачем вы это сделали?» «Я исходил исключительно из того, что в тяжелый год войны и смут для моего Отечества Министерству внутренних дел найдется куда тратить деньги, кроме финансирования псевдопатриотов. Да и перебить предложение, которое может поступить этим людям извне, мы вряд ли сможем. Прошу прощения за прямоту». Впервые за время разговора царь едва заметно вздрогнул. Протопопов продолжил наступление, чувствуя, что нащупал нить разговора и надо продолжать бить туда, чтобы быть услышанным. «Как вы думаете, каков будет результат, если провести подобный опрос среди левых радикалов? Я уверен, что голосование у них прошло бы практически единогласно». И я уверен, что там, среди левых радикалов, найдется лишь горстка тех, кто ради денег готов поступиться своими убеждениями. Вовсе не наоборот, как у правых». Протопопов махом опрокинул приготовленную рюмку. Царь на этот раз к спиртному не притронулся. «Полагаю, что стране не нужны псевдопатриоты», заключил министр свою речь, получившуюся пылкой и эмоциональной. Николай все еще смотрел на лист, как будто не верил в увиденное. «Мне чего-то припоминается ваше донесение из последних, когда мы встречались с вами лично в последний раз», — начал он. «И в том донесении вы говорили мне, что на данный момент в столице нет активных ячеек левых партий, что в общественных организациях трудятся агенты вашего министерства и полностью он и контролирует. Вы же говорили мне тогда, что все радикалы больше не представляют угрозу». Николай положил листок. «Я поменял свое мнение», — отрезал Протопопов. «Ясно». В свете последних событий я четко вижу, что необходима реакция. Но при этом вы заявляете, что вы выступаете против инициативы правых, в частности, Маклакова. Он выступает как раз-таки за реакцию. Николай нахмурился. Я не считаю возможным полагаться на людей, которые так или иначе связаны с иностранным капиталом, и говорю об этом прямо. Предлагаете держаться группы, в которой нет и 20 человек? Государь разгладил ладонью листик, на котором были записаны имена патриотов. Я предлагаю опираться на наш народ, и я предлагаю достучаться до него. «Это ваша новая программа как министра?» – спросил царь. Протопопов решил, что настало пора озвучить, наконец, государю свое видение решения таких важных вопросов, как поставки продовольствия, вывод войск, проблемы транспорта, рабочих и другое. Он внушительно прокашлялся, готовясь говорить. Потом, как и планировал Александр Дмитриевич, царь пожелает увидеть тот самый сюрприз из сундука, которую министр так тщательно готовил. Однако последовавшие слова государя спутали все карты. «Вы изменились, Саша». Теперь голос самодержца звучал холодно и как будто отстраненно. Из него пропала вся былая мягкость и теплота. «Я отвечаю на запросы времени». Протопопов не растерялся. Николай посидел молча, а потом поднялся, резко так, как пружина выпрямилась. «Что ж, мне все понятно, Александр Дмитриевич». Я ознакомлюсь с вашим докладом и при надобности вызову вас еще». Николай взял доклад, скрутил его в трубочку и собрался уходить, давая понять, что аудиенция подошла к концу. Протопопов опешил, не ожидая такого безразличия. «Попрошу остаться, всемилостивший государь, мы не договорили. Мы обязаны обсудить доклад». «Я почитаю, как вы уже слышали». Государь зашагал к дверям. «Так а какое ваше решение по думе?» Николай не ответил. Протопопов поднялся и даже решил последовать за Николаем, но тот обернулся, резко в самых дверях. Они снова смотрели друг на друга, играя в те самые гляделки, как в начале аудиенции. «России нужен сильный император!» проскрежетал Протопопов, понимая, что становится на тонкую корку не схватившегося льда, но другого шанса у него сейчас не было. «Одумайтесь!» — жестко ответил Николай, медленно качая головой. И с этими словами... Вышел из приемной.